Часть вторая. Глава первая. Ненависть. Проснувшись на следующий день, я обнаружил в доме суету. Как мне объяснила служанка, сегодня день представления меня дому. Во всем доме будет вечером праздник, на котором объявят мое имя и представят меня всем родственникам. Меня приодели чужие служанки, которые потом удалились, оставив меня сидеть на кровати. Вскоре появилась моя орин с маленькими расшитыми полусапожками, моей первой обувью. Натянув их с помощью орин, я почувствовал себя скованным. Орин помогла мне подняться, и я увидел себя стоящим в зеркале. На меня смотрел толстенький карапуз с короткими чуть заостренными ушками, ослепительно белой кожей, круглым лицом и очень серьезным взглядом. Я вздохнула и пошел в гостиную завтракать. Завтрак тоже удивил. Меня дожидалась маленькая тарелка какой-то каши и ставшая уже обыденным молоко. Поискав ложку, я обнаружил ее в руке моей Орен. Она решила меня покормить. Ну, не буду я, наверное, выделяться пусть кормят. Съев кашу, я почувствовал себя бурдюком, неспособным к движению. Но эту проблему решила моя служанка, взяв меня на руки. Она принесла меня в чьи-то огромные покои. Спустя пару минут пришла мать, одетая, как обычно, в вызывающий легкомысленный наряд. Сделав нам знак следовать за ней, она распахнула высокие двустворчатые двери и вошла в помещение за ними. Это оказался почти обычный элитный, очень большой рабочий кабинет. В дальней стене было узкое, меньше полуметра, окно. Боковые стены были заставлены книжными шкафами, буквально забитыми книгами. На полу лежал толстый ковер, на котором стоял письменный стол с аккуратными стопками каких-то деловых документов и книг. Стены были обшиты чем-то очень похожим на лакированное дерево, а по углам серого потолка свисали короткие магические светильники, светящиеся мягким желтоватым светом. Мать обошла стол своей плывущей походкой И уселась в кресло, обтянутое темной кожей. Получившийся контраст белой кожи атор и темного кресла завораживал. Орин, под тяжелым взглядом матери, посадила меня в одно из кресел, расположенных напротив неё, и замерла за моей спиной, почти не дыша. Мать медленно оглядела меня и, скользнув взглядом из-под пушистых ресниц по свитку, лежащему перед ней на столе, произнесла Сейчас, мой сын, ты познакомишься со всеми своими родственниками, сёстрами и братьями. Хоть многие считают, что это рано, я думаю, опираясь на доклад твоих учителей, что ты готов к вступлению в семью. Со всеми вытекающими правами и обязанностями. Ты меня понимаешь, Ашерос? Да, мама. И ещё, с данного момента, Ты должен называть меня при любых встречах, где присутствует хоть кто-то, включая Орин, кроме нас двоих, Матриарх, и никак иначе. Я ясно выразилась? Вот и первый айсберг. Да, Матриарх. Ну что ж, хорошо. Я в тебе не ошиблась. Мать встала с кресла и не спеша подошла ко мне. От ее походки я на мгновение забыл, где я и кто я. Остановившись рядом, мать протянула мне руку. «Идем, Ашерос». Она взяла меня за правую руку и, наклонившись влево, из-за того, что я доставал ей ладошкой только чуть выше колена, медленно вывела меня из кабинета. Пройдясь по длинному коридору, мы вошли в довольно большую комнату. Первое, что бросилось в глаза, все присутствующие в ней были Атер. Почти все разбиты на пары, и, на мой взгляд, в комнате был настоящий светский прием, где все почти равны по статусу и давно друг друга знают. Но была одна многочисленная группа. Высокий, беловолосый, высший разговаривал с черноволосыми молодыми атор, внимающими каждому его слову. Две моих старших пепельноволосых сестры сидели в креслах напротив и сверлили друг друга глазами. Две другие сестры, черноволосые, намного моложе и ниже окружающих, почти дети, с интересом наблюдали и тихо комментировали их молчаливый поединок. И еще один высокий беловолосый атер разговаривал с моим отцом. Последняя, беловолосая высшая, будучи одета только в боевые штаны с многочисленными ножными с оружием, просто отдыхала, полуобнаженная, сидя в глубоком кресле и держа золотой кубок в правой изящной руке, покоящейся на мягком подлокотнике. Ее куртка была небрежно брошена на высокую спинку кресла. Выражением лица и позой она напоминала подлокотник престарелую, скучающую львицу, которую отнюдь не веселят игры малых львят и которые уже начхать на мнение всех, и в особенности, как я бы сказал в моем земном мире, на мнение туристов, фотографирующих ее из машины. С приходом меня с матриархом разговоры прекратились, и взгляды всех присутствующих устремились на меня. Было довольно неприятно, и я наполовину спрятался за маму, что вызвало улыбки у всех. Мать вывела меня перед всеми в центр комнаты и, отпустив мою руку, громко и торжественно произнесла. «Представляю вам нового члена нашего дома — Ашерос от иситор После этого... Все присутствующие подняли правую руку и неожиданно дружно произнесли, глядя на меня, «Во славу дома Исситор!» После чего мать подвела меня к полуобнаженной жрице, развалившейся в кресле и с интересом рассматривающей меня. Моя младшая сестра Арисна командует отрядом глубинной стражи на нижних рубежах нашего дома, Прибыла лишь на праздники и скоро вернется обратно. Группа из четырех атор отделилась от гостей и подошла к нам. «Мой старший брат Арештар служит там же». Высокородный беловолосый чуть кивнул. «А это...» — мать указала на старшего парня из троицы — «Тедзиром». Старший сын моей сестры обучается в храме богини яростной схватки ре Рука матери переместилась на среднего высшего. Это мой сын Аксидор, учился в храме богини вечной печали Криаты. А это младший сын моей сестры Растиер. Он пока не достиг первого совершеннолетия. Матриарх подвела меня к двум пепельно-волосым жрицам. Левая встала с кресла и, чуть склонив голову, произнесла «Мое имя Исситес, я дочь Арисны, и, являясь великой жрицей дома Исситор, занимаю пост командующего разящим копьем». Она бросила взгляд нам за спины и заметно смутилась. «Это всадники на хистных иристах». Еще больше смутившись, она села обратно. Сидящая справа жрица поднялась и, хмыкнув, снисходительно посмотрела на меня. Я Аресре, дочь Таэнери, нашего матриарха. Командую внутренними отрядами Атретасов и подразделениями Ариров детей Элос, иначе говоря, гвардией дома и разведывательно-диверсионными отрядами. Две девочки тоже решили представиться первыми, не дожидаясь слов матриарха. Первая шагнула вперед старшая и, вздернув подбородок, произнесла «Я Сирас, дочь Таэнери, нашего матриарха». Младшая девочка попыталась полностью скопировать старшую, но в ее исполнении это выглядело немного смешно, но мне удалось сдержать улыбку. «Я Хиласри, дочь Таэнери», нашего матриарха. Ее голос был звонким и настолько красивым, что выделялся даже среди голосов атор. Интересно, со временем он загрубеет или останется таким же красивым и добавит мелодичности? Тем временем отец и его собеседник тоже подошли к нам, но не стали представляться первыми, терпеливо ожидая, когда матриарх обратит на них внимание. А это мои братья — Эхаэр, ее рука указала на собеседника отца, и Сария Харна, твой отец. Ну да, о кровосмешении тут, похоже, никто никогда и не слышал. Или, может, этого народа это правило не касается? Все-таки мы же не люди, и вполне возможно, из-за развития магии и влияния богов этот фактор не учитывается вообще. После всего этого моя семья начала куда-то собираться. Появившиеся слуги собрали пустые бокалы, и моя семья, подождав одевающуюся тетю, потянулась к выходу. Все пошли не спеша, дабы я поспевал за остальными. К счастью, прежде чем я выдохся, мы подошли к широкой лестнице, облицованной гранитными плитами. Спустившись по ней, мы оказались на широком крытом внешнем балконе. Мать подняла меня и поставила на специальную каменную приступочку, но мой рост все равно не позволял заглянуть за каменные перила. Мать замешкалась и взяла меня на руки. То, что я увидел, потрясло меня. Мы находились на уровне третьего этажа. Под нами... Простирался внешний двор, он был полностью занят экипированными в начищенные доспехи атретосами. «Мои верные солдаты и слуги!» — провозгласила матриарх. «Вчера наша богиня благословила моего сына именем Ашерос, и сегодня мы приняли его в семью. Да славься, дом Иситор!» «Во славу богини Эх, что-то быстро она. Я думал, будет как на земле, речь на два часа и все такое. Между тем серые секунды три переваривали речь матриарха, после чего дружно, четко, язычно рявкнули. «Во славу дома!» Я с интересом рассматривал энергоауры и щупы стоящих передо мной атретосов. Не было ни одного похожего дара. Мало того, ауры различались по интенсивности свечения, активностью и длиной щупов, а также цветом. Да, чего тут только не было. Все цвета радуги — черной, зеленой, серой, а также многообразие оттенков. Отпразднуем же это событие. Мать кивнула от Третусу в красивом синем плаще, расшитом золотом. Он поднял посох который держал в правой руке, и неожиданно для меня начал в воздухе быстро рисовать навершием в виде загнутого когтя светящуюся синюю спираль. Завершив десятый виток, захватил когтем центр и, потянув вниз, создал из спирали воронку. Мать, нагнувшись, поставила меня на пол и прошептала. — Вытяни руку, Ашерос. Терпи, будет очень больно. Постарайся не кричать и не плакать. С ума сойти! Надеюсь, я не сдохну. Я вытянул руку перед собой, серый в плаще наклонил воронку к моей руке и проткнул когтем мою кожу. Я не успел почувствовать боль от укола, как вся спираль начала втягиваться мне под кожу. Это было ужасно. Казалось, мне в тело заталкивают раскаленную струну. Я не смог смотреть на это и задрал голову к каменному потолку, став рассматривать его. Внезапно я увидел две алые точки в тени у основания сталактита нашего дома. Это явно был чей-то взгляд. Лишь на мгновение мы смотрели друг на друга, а потом я собрал всю боль и ярость в один импульс и попытался хлестнуть ими по глазам. Неожиданно боль исчезла, и, как мне показалось, Ничего не произошло, но это спокойствие длилось лишь секунду. А потом я увидел, как часть каменного свода начинает светиться, раскаляясь. Область стала быстро расти и стала довольно большой. Я в панике опустил голову. Мать довольно смотрела на меня. Синяя нить практически втянулась под кожу, остался лишь небольшой кусочек сантиметров 5-6. Я указал пальцем наверх и спросил мать. «Матриарх, что это?» Мать вместе со всей роднёй подняла голову и изумлённо выдохнула. Великий хаотический дракон Риарыш проснулся. Подняв голову, я действительно увидел гигантский контур крылатого существа. Сейчас по его раскаленной коже пробежали трещины, из которых вырывались видимые даже с такого расстояния языки пламени, буквально расплескивающиеся о каменный свод. Матриарх, очевидно усилив голос магией, зычно крикнула. «Очистить двор! Риарыш проснулся! Всем покинуть двор! Включить защиту от огня быстрее!» Во дворе начался хаос. Все разбегались кто куда, однако никто из них не доставал оружия, я не увидел ни у кого из окружающих меня атор признаков страха, только облегчение и даже радость. Я поднял взгляд вверх вовремя, чтобы увидеть, как гигантский, объятый багрово-оранжевым пламенем дракон отцепился от свода и начал медленно падать прямо в опустевший двор дома он был даже красив. Перед тем, как коснуться каменных плит двора, дракон затормозил, резко хлопнув крыльями. Из-за этого с тела дракона сорвался огромный протуберанец пламени и, осветив, наверное, весь альверистас, с ревом разлился по своду, охватив основание сталактита дома. Дракон неожиданно мягко для такой-то души стал на плиты двора, и не спеша подошел к нам. Его голова и сложенные крылья были чуть выше уровня балкона. Чудовище одним своим видом внушало ужас. Оно было покрыто чем-то похожим на черные роговые пластины, между которыми вырывалось желтое пламя. Его голова была треугольной и будто обуглена. По строению она напоминала кошачью. Широко расставленные пылающие провалы глаз подразумевали отличное бинокулярное зрение. Пасть же, похоже, не имела другого выражения, кроме оскала, и была усеяна лишь черными клыками, растущими из внешней части челюстей. На затылке был черный щиток, обрамленный чем-то вроде рогов. Ужные отверстия были спрятаны за еще одними небольшими щитками. Шея, как мне показалось, была заметно длиннее, чем у кошки, будь она аналогичного размера. Вдоль позвоночника шло два ряда разведенных в разные стороны, загнутых по направлению к хвосту шипов. Строение лап тоже напоминало кошачье, мне даже показалось, что во время посадки дракон выпустил длинные острые когти. На локтях лап тоже были шипы. Крылья дракона очень сильно были похожи на крылья земных рукокрылых. Приблизившись, он произнес очень глубоким голосом. «Приветствую тебя, Таэнари, старшая дочь Аэрис Нитари. Я протектор дома Исситор, хаотический дракон Риарыш. Поздравляю тебя с достойным прибавлением в семье. Тяжелый взгляд чудовища прошелся по родственникам и остановился на мне. Дракон говорил не ртом или пастью, было такое впечатление, что его голос просто возникал перед ним. Я сумел рассмотреть плотный узел заклинания, связанный с энергощупами дракона и расположенный чуть ниже пасти. Мать, опустившись на одно колено, произнесла, глядя в огненные провалы глаз дракона. — Приветствую в пределах дома нашего стража и защитника. Вы очень долго спали? — Да, — пророкотал дракон. — Я бы спал дольше, но меня разбудил твой сын. Его дар очень своеобразен. Дракон наклонил свою голову ко мне. Мне показалось, что это твоя мать разбудила меня. Пылающий взгляд, казалось, проникал в самое мое естество. Дракон отстранился. Пусть он дотронется до меня, Таэнари. Мать поставила меня на каменный постамент, а дракон вытянул из своей пасти раздвоенный ярко-желтый язык. Все окружающие атор отшатнулись от жара, но я его не почувствовал. Для меня ничто не изменилось. Я протянул руку и осторожно ткнул пальцем в светящуюся оранжевую плоть. Язык дракона был мягким, как поролон, и очень теплым, но не горячим. Когда я касался дракона, у меня возникало странное ощущение по всему телу. Мой взгляд упал на рукав моей курточки. Он тлел, но я не стала отдергивать руку. Дракон же, втянув язык, поднял голову и пророкотал. — Свершилось. У меня опять будет служитель Таэнари. Возрадуйтесь. Дракон взглянул на матриарха. — Я поставлю ему свою печать, Таэнари. У него необычно ясный рассудок для своего возраста. После ритуала нужно начинать его учить вашей магии. Когда же ему исполнится десять, приведи его ко мне. Я же возвращаюсь обратно. Дракон еще раз посмотрел на меня и направился к центру двора. Я с интересом смотрел на грациозно удаляющуюся громаду. Дракон остановился, присел и прыгнул громко хлопнув крыльями на взмахе. Взлетал он, не в пример грузнее, чем садился, и временами буквально закутывался в пламя. Прицепившись к основанию сталактита, чудовище шустро перебралось на участок свода непосредственно возле колонны дома и замерло, начав быстро остывать. Я перевел взгляд с потолка на двор, Из проходов, коридоров появлялись атретосы, и, стараясь не сводить взгляда с быстро остывающего дракона, снова строились. Наш страж, дракон Риареш, выбрал себе нового служителя. Мой сын Ашерас избран ариром хаоса. Скоро наступит время вместе нашим врагам. Да будем же мы едины, как меч и рука, держащая его. Мать опять начала вещать какую-то возвышенную муть. Впрочем, надолго ее не хватило, и она распустила воинов, сказав, «Праздник будет организован здесь же через час». Атретасы неспешно стали растекаться со двора. Матриарх тут же развернулась к нам. «Вы тоже все свободны, кроме тебя, Ашерос». Мать сделала знак Орин, стоящий у нас за спиной. Неси его за мной. Меня подхватила Орин, и мы двинулись за стремительно двигающиеся по коридорам матриархом. Вообще, я понял, что здесь каждый, кроме Орин, носит как бы маску на лице, и в зависимости от того, с кем общается, меняет не только ее, но и линию поведения. Эти изменения очень существенны. К примеру, у моей матери, Таэнери, этих образов было несколько. Расчетливый и жестокий матриарх, заботливая и осторожная мать, а также кровожадный воин. Возможно, были и другие, но я их пока не видел, и, наверное, к лучшему. Интересно, а что прячется под ними? Испуганная девочка, безумная жрица своей богини... Голый разум, лишённый эмоций. Да, что-то мне расхотелось заглядывать в них. Матриарх привела нас в свой кабинет и, сделав знак моей Орин, расположилась в своём чёрном кресле. Служанка, посадив меня, бесшумно вышла. Мать скользнула взглядом по бумагам на столе и посмотрела мне в глаза. От ее жесткого взгляда у меня похолодело внутри. Она, ухмыльнувшись, достала из ящика письменного стола небольшую черную пирамидку и, поставив ее на стол, произнесла. Этот артефакт предназначен для допросов пленных Атретасов. Принцип его работы прост. Он определяет количество веры и убеждения в словах говорящего существа. Если этот показатель низок, существо, которое попало в зону действия, испытывает очень сильные фантомные боли. У артефакта есть свои недостатки и преимущества. Его после долгого обучения может обмануть только Аттер. Сейчас я его активирую. Мать протянула руку и пальцем дотронулась до вершины пирамидки. Откликнувшись на это прикосновение, Пирамидка засветилась слабым белым светом и сразу поменяла цвет на серый. «Я задам тебе несколько вопросов, Ашерос, и лучше тебе отвечать правдиво. Итак, кем ты был в прошлой жизни?» Матриарх выжидательно уставилась на меня. Всё мое нутро замерло. Я смотрел на пирамидку, она меня наконец-то раскусила. Ну и что из этого? А ничего. Я свалю все на Эхаялин. Как-никак Божья воля, да и Элос не убила. Я поднял взгляд на матриарха. Хочешь правды, ты ее получишь. Я родился в другом мире, матриарх. Там я был воином. Меня предали и тяжело ранили. Когда же я умирал, меня завербовала богиня Эхаялин. Никаких заданий не давала. Сказала только служить дому и народу. Коротко и ясно. Матриарх, неотрывно смотрящая на артефакт, неожиданно рассмеялась. Успокоившись, она произнесла. «Да, это вполне в ее духе. Чего-то учудить, никому не сказать и исчезнуть. Я всегда думала, что по части шуток у нас был и хитос». Но, похоже, все боги являются лишь гранями Творца. Мать, что-то вспомнив, задумалась. Немного подождав, я решился на вопрос. «Какова будет моя судьба, матриарх?»